Во вторая не было печали. Фрайнде прохрипел Дитер, поднимая на меня глаза. Давно тебя не видел. И взгляд его упал на мою трость. Кажется, не мне одному повезло. Можешь идти вниз, сказал, спасибо. Здоровяк кивнул и захлопнул за собой дверь. Дитер выглядел вполне обычно. Его выдавал лишь голос, точно простуженный. Карл сказал, что с тобой что-то случилось. Я опустился на стул напротив, представил к нему трость, сложил руки на коленях. В кабинете было на удивление прохладно, так что снимать пальто желания не возникло. Угу. <музык> Ростовщик снова погрузился в бумаги. Большая неприятность случилась. Я чрезвычайно рад, что ты пришёл. «Не очень заметно», — я наклонился, чтобы рассмотреть его лицо. «Радости не видно». «Скажи мне, Максим...» — Дитер с усилием выпрямился и часто, но мелко задышал. «Тебе доводилось когда-нибудь сталкиваться со взрывчаткой?» «Я думаю, что мне очень повезло не сталкиваться с ней вообще, иначе бы я сейчас не сидел перед тобой». «Оно и видно», — он приложил ладонь к ребрам. «Оно и видно», — он приложил ладонь к ребрам. Бестолковое это, лёгкая контузия, сказали мне врачи. Только вот дышать нормально до сих пор не могу. Он бросил на стол ручку и выдохнул. Посты мою бестоктность. Я правда рад, видит тебя мой друг, но моё состояние меня грызёт. С чем пожаловал? Срок подходит, напомнил я. Знаю, в банк пога. А ты что, уже всё подгатил? Вдруг осенило его. Не всё, но мне так кажется, что мои ресурсы стали таять неоправданно быстро. Настолько быстро. Недоверчиво уставился на меня немец. Не может быть. Жизнь меняется. О, так ты нашёл её. Я же читал газеты, но там Он на секунду замолк. Это же ты на той фотографии в театре, верно? Верно. Улыбнулся я. В этом у меня всё-таки успех. Но, пожалуйста, не говори никому. Ситуация сейчас слишком сложная для того, чтобы демонстрировать меня миру. Всё-таки не всё ладно. Как видишь, я указал на трость. Теперь я временно как ты. Не надо, как я, замотал головой ростовщик. Шутишь? Я такого в Гагуне не пожелаю. Но я вижу, что у тебя всё ещё какие-то тайны и секреты. Значит, третье отделение тебя скрутило окончательно. Вот как раз с этим у меня и есть очень сложная ситуация, Дитер. Кто-то из него мне помогает, другие мешают. Я до сих пор не знаю, кому можно верить. От Рубецкого-то кого все искать надо, но только вот моё состояние не позволяет. Ты пришёл за помощью. «Нет, ты так много для меня сделал, а я достаточно с тобой расплатился, чтобы я мог прийти и проведать тебя как друга». «Алан за решеткой», — как бы между делом заметил ростовщик. «Знаю, его освобождение тоже стоит в списке моих ближайших свершений». «Ого!» — немец присвистнул. «Ты сильно изменился за те несколько недель, что я тебя здесь не видел. Может быть, тебя и вовсе подменили?» Тише, тише, господин расставщик, рассмеялся я. Всё же я прекрасно помню, как Карлона костелял какой-то портовый грузчик или морячок. Похоже, что с памятью у тебя всё в порядке. А с ногой? Поскользнулся, упал, очнулся гипс, процитировал я и тут же объяснился. Нашёлся один типус, который решил, что надо меня сперва поколечить, а потом убить. Но Тиимо показал, где раки зимуют. Нет, это сделал брат императора с его личной охраной. От тебя любая новость как песня, повеселел Орставщик. Тот ведь ей то, то императорской фамилией прозвучит. Как, Илен, прервал его я. Лечится, коротко ответил Дитер. Уже скоро всё. Курс закончится дней через 5, и её выпишут планирует скучать по сигаретам. Надеюсь, что да, но мне кажется, ей-то вряд ли узнаю. Не так уж она и заинтересована в моей персоне, как казалось. Всё наладится, вот увидишь, утешил ей его. Но ты так и не рассказал о том, что произошло с тобой. Контузии от чего? А ты разве не читаешь газет? Нет, я не привык к этому и до сих пор никак не привыкну. Больше как-то по книгам сегодня полезно, между прочим, особенно если читать правильные газеты. Мне пришлось расстаться и очень быстро с новеньким биолом, в смысле, автомобилем. Объяснил он мне: "Хороший, мощный, в меру быстрый". Разбил, не утерпел я. "Если бы, я же говорю тебе, у меня контузия". Это значит, что её взорвали. Добро пожаловать в клуб, кивнул я. Мне хотя бы повезло не покалечиться настолько. Не перебивай, сперва моя история. А то мне уже любопытно узнать все из хазу. Все, я слушаю. Загвали его прямо перед моим носом. А я же специально для такой малышки нанял водителя. Называть автомобиль малышкой в нашем мире было куда привычнее. Четыре с половиной метра длины, полтора высоты. Вот тебе и малышка, компактный автомобиль. Даже кроссовер в такие габариты укладывался. Для «Империи» ширина машины в 2.2 с небольшим метром по корпусу была оптимальной. То же касалось и остальных размеров. Все они заметно превосходили то, к чему я привык. Но я тактично промолчал. «В итоге от водителя фарш. Пару пешеходов поблизости посекло осколками, а меня прыщи было к стене. Так зато жив остался». Не то, чтобы это уж очень радовало. Это был вроде бы как сигнал мне, кто-то хочет, чтобы ты совернул свою деятельность, спросил я. Похоже. Я даже думал оыскать тебя и передать все наши средства на хранение тебе, но мой дом сейчас не в том состоянии, чтобы хранить там деньги, заметил я. Но я могу поговорить с людьми и решить этот вопрос без лишних бумажек. Увеган «На девяносто девять процентов, но сперва у меня в планах Трубецкой. Раз уж в банк мы соберемся не раньше, чем через пять дней, я потрачу их с большей пользой, если доберусь до этого несчастного шпиона». «Это так важно?» «Очень». Он пытался раскрыть единственный след. Я постараюсь отыскать Павла. Потом вытащить Алана, и у нас появится подходящий ресурс для помощи. «Звучит, как очень хороший план». «Но ты собираешься все это делать в одиночку?» «Нет, я разберусь. Все же барон в этом мире что-то значит». «Смотри, не загордись», — усмехнулся ростовщик, а потом схватился за ребра. «О-хо-хо! Когда же это уже закончится?» В дверь постучали. Условный сигнал Карла, который поднялся наверх и принес письмо. Что это? Дитер осторожно смотрел жёлтый конверт, не прикасаясь к нему руками. Мальчишка принёс посыльный. Почему не задержал? Он кинул письмо на стойку и убежал со всех ног. Карл выглядел озадаченным. Но он не из почтовой службы. Так, ясно. Давай сюда. Фон Клейстер схватил конверт, посмотрел на цвет, пытаясь определить содержимое. Потом протёр бумагу пальцами, провёл конвертом по границе столешницы, скрутив при этом конверт сперва в одну, затем в другую сторону. Наконец, когда он убедился, что внутри только лишь бумага и ничего больше, он осторожно ножом вскрыл конверт и вытряхнул на стол плотный белый лист. Когда он прочитал, что там было, то стал белее этого самого листа и протянул его мне. Тебе повезло прочитал я наклонные газетные буквы. Значит, судьба дала тебе шанс рассказать всё самому. Что это за бред? Дальше читай. У тебя есть то, что должно быть моим. Чужие долги забирать нехорошо. Даю тебе срок до послезавтра. Встретимся в Румяном кролике. Да кто ж такие названия придумывает, воскликнул я и продолжил читать. В полдень не было печали. Что это за псих? Думаешь, я знаю? Я догадываюсь лишь, что речь идёт о вполне известных мне и тебе долгах Апраксина, деньги которого мы присвоили, а теперь кто-то намерен их вернуть, вероятно, с процентами. Я с отвращением положил лист на стол. Мало мне проблем. Так еще какая-то сволочь решила, что Дитер должен ему денег. Доберутся до меня или нет, сказать сложно. Я посмотрел на свои руки. И близко не похоже на холеные лапки графов и князей, то есть принцев. Нехорошая история с поведением князя Николая лет так сто с небольшим назад привела к избавлению от княжеских титулов в императорской семье. Но дворянство между собой всё равно именовало некоторых представителей древних родов князьями. Мне кажется, ты уже достаточно запачкался в этой истории, заметил Ростовщик. Если бы я просил тебя о помощи, то сразу, едва ты переступил порог. Ты забываешь, что деньги мы поделили на троих, напомнил я. Не тыкай в мою память, я всё прекрасно помню, воскликнул Дитер и снова схватил лист. «Ты должен был обратиться в полицию. Каняев помогает?» «Каняев мыл руки», — фон Клейстер цокнул языком. «Сказал, что это дело явно политическое, потому что в наше время простые люди бомби не закладывают». «Тут он не прав, конечно», — протянул я. «В наше время политические дела решаются с расстояния». «О чем ты?» «А, понял». Да, видишь же, Freunde, у Цибер самово полно проблем. Просто они пока не добрались до Лен и до меня. Но как они узнали, что разговаривать надо с тобой? Я сам поразмыслил над этим вопросом и предположил: разве что только эти люди нашли о Праксина или это он сам просто ловко скрывается. Думаешь? Пропал. Он неделями ни слуху, ни духу. Хм, в самом жедбить. Опять же ты мог бы на пречь коняева, намекнул я. Да на прижон он уже сверх меры. Локницко хород денег, что я в него вливаю, рассердился дитер. Только сделать ничего не может. Что касайца и лен, тогда неё точно не добголись. Я разговаривал с ней не так давно. Вероятно, мне всё-таки стоит предложить тебе свою помощь. Нет, нет, и нет. Это огромная куча денег, и всё же она не стоит человеческой жизни. Твоей жизни тем более. Зато другие жизни, очевидно, стоят меньше. То, что случилось на сгоревшем складе, унесло жизни скольких? Пяти? Мой один уточнил Дитер. На остальных мне плевать. А Праксин их привел, значит, он и ответственный из-за их жизни». «Разумно. Но спустить это на тормозах все равно нельзя», — принялся рассуждать я. «Каняев же что-то все равно сделал». «Да практически ничего по сути», — развел руками Дитр. «Его сиськные только облазили все, что осталось от автомобиля, забрали этот хлам себе и поставили в гараж». «Ты их явно переоцениваешь. Финансово в том числе», — заметил я. Обычно они оставляют машины под открытым небом, как и экипажи, если в них вдруг произошло убийство. Достойный бонус, саркастически ответил я. Но сейчас у меня в голове каша, потому что дел становится не в поворот. Мне катастрофически не хватает мобильников. Объясни человеку далёкому от технологий, что это? Беспроводной радиотелефон. Я попытался впихнуть максимум смысла в меньшее количество слов, и теперь смотрел на ростовщика с мыслью, не переборщил ли я. «Полезная была бы штука», — кивнул Дитер. «Наверняка у армейских что-то такое есть». «Почти уверен, что есть, но радиус охвата у них мал, а у нас это весь мир». «Ого-о, послушай, Максим, у тебя и правда много дел». «Я встречусь с тем, кто отправил мне это сообщение». Он потряс бумагой, а потом убрал ее в ящик стола. «Встречусь сам. Карл мне поможет, и ты еще несколько человек, в случае чего соберем. Если у меня выдастся время, я помогу». «В румяного кролика не приходи». «Не приду, ладно», — уговорил. «Не с моей ногой в такие авантюры ввязываться. Но насчет взорванной машины я тебе помогу». «У меня есть знакомый химик, она может помочь». Немец побарабанил по столу, глядя в окно. «Ну, а это я согласен». Затем взял трубку и заказал обед с первого этажа. Я облегченно вздохнул. Чашки кофе за полдня было маловато.